«Вот люди, в музей бы их», — сказал Костыре. «Люди они очень хорошие», — ответил офицер, который уже отогрелся и говорил теперь, не стуча зубами. «Добрая открытая душа у них, о них как дети. Зла не знают, доверчивые и честные». Разглаживая черные вислые усы, офицер с тихой улыбкой глядел на немцев. На виске у офицера был синий шрам, и каждый из матросов подумал что вот офицер уже побывал на фронте, а они тут сидят, как у Христа за пазухой. Офицер пробыл на посту сутки. Он проверил несение службы, политическую подготовку, флажки на карте одобрил, провел строевые физические занятия. Матросы бегали, рубили строевым шагом. Ненцы, отец и сын, сидели на нартах, курили и наблюдали. На огневой подготовке старик-ненец после каждого выстрела бегал смотреть мишень и приходил расстроенный. Матросы оказались не очень меткими стрелками. Старик повесил на рог оленя пустую консервную банку, ударил оленя длинной тонкой палкой, которую управляют оленями во время езды. И олень побежал. Старик подождал, пока он отбежит подальше, вскинул свою старую берданку и выстрелил. Банка слетела с рога. Старик разулыбался, а матросы покраснели. У чупахи находили жилваки на скулах. Он переживал позор подчиненных. Старик прирезал молоденькую важенку матросам на мясо, подставил кружку к ее располосованному горлу, набрал свежей крови и выпил. Потом предложил ребятам. Все отказались. Мальчик перевел слова отца: "Кровь пить в тундре надо, болеть не будешь." Но ребята не могли переселить отвращение. Чупахин сказал, «У нас в деревне кузнец был, тоже кровь пил. Прирежет телушку и пьет. Здоровый был красный ходил, а умер сразу». Офицер проверил вахтенный журнал и отчитал Чупахина за то, что тот ушел проверять ловушки один. Строго-настрого наказал в тундру поодиночке не ходить. Напоследок офицер наказал беречь патроны. "Нз не трогайте, постараемся забросить вам патронов». Но скоро тундра кончится и сами понимаете дороги не будет так что возможно до лета придется обходиться тем что осталось у вас ну да у вас тут не фронт поменьше по воронам то стреляйте их здесь нет сказал чупахин я к слову ясно и снова резко обозначились олени рога на солнечном полукруге снова нарты понеслись к горизонту ребята махали им вслед а олени становились все меньше и покуда не пробежали по самому краюшку солнца и не скрылись вместе с ним. И снова остались матросы одни, связанные с внешним миром, только тоненьким и ненадежным нервом радиоволны. И опять началась тихая жизнь и скучная служба, но все же ребятам было веселее. Солнце взошло и будет теперь с каждым днем все больше задерживаться на небе, еще потому, что все послали с офицером рапорты командованию с просьбой отправить их на фронт. Офицер покачал головой, но рапорт и повез. По всем фронтам наступали наши войска, и ребятам было стыдно сидеть здесь на своем тихом посту, нести спокойную службу вдали от решающих событий. Они боялись, что война так и пройдет стороной, и не придется им сразиться с врагом. «Пускай другие послужат здесь», — ворчал Костыря. «Тут как на курорте, нервы только лечить». «Здесь тоже служба», — говорил офицер. Вот я и говорю, пусть другие служат, а мы повоюем, — стоял на своем костыре. Глядишь, и вправду сменят их летом, может, и повезет еще, попадут на фронт. Была еще радость. Все получили письма из дома, по нескольку штук, и свои отправили с офицером. И теперь, когда улеглась суматоха и возбуждение от появления на посту посторонних лиц, ребята снова перечитывали письма и делились домашними новостями. Виктор в который раз перечитывал письмо от Веры, одноклассницы. Она писала, что в десятом классе остались одни девочки. Ребята все на фронте, четверо уже погибли. Двое под Ленинградом, один в Крыму, а последний, Лешка Макаров, совсем недавно на Брянщине. Еще она писала, что Ира ушла работать санитаркой в госпиталь и теперь учится в вечерней школе и после десятилетки пойдет в медицинский институт а сама Вера пойдет в педагогический. Виктор вспомнил, как ходили они вчетвером, Вера, Ира, Генка и он в степь. Как давно это было? Они тогда сдали только экзамены за седьмой класс, и утречком, ясным погожим воскресеньем, отправили в степь за цветами. Они были счастливы, что экзамены благополучно скинуты с плеч, и впереди свободное и счастливое лето. Генка тогда декламировал «Русь» Никитина. Под большим шатром голубых небес вижу даль степей зеленеется. И на гранях их, выше темных туч, цепи гор стоят великанами. Шли они высоким и обрывистым берегом, быстрый и холодный бий. И действительно видели синие алтайские горы на горизонте, и залитая солнцем зеленела степь перед ними, степь без конца и края. И жизнь теперь перед ними тоже была без края. Было очень весело, они смеялись по каждому поводу. То Генка потерял рубашку, которую снял, чтобы загорать на ходу. То Вера не перепрыгнула ручей и шлепнулась прямо в воду. То Виктор ожегся о крапиву. Генка и Виктор немножко фасонили перед девчонками. Они лукаво переглядывались, понимая мальчишек. Они насобирали тогда жарков, огненных цветов Сибири, и накопали саранок, ели вкусные маслянистые луковицы диких цветов. В город вернулись с охапками жарков, когда уже стемнело. Расстались с девчонками на окраине, чтобы, не дай бог, не натолкнуться на кого-нибудь из класса. Виктор зашел к Генке за книгой «Ага-сфер или вечный жид», о страшных и захватывающих событиях, которые Генка, захлебываясь, рассказывал целый день. Когда вошли в дом, увидели Генкиного отца, сидящего перед чистым листком бумаги, и заплаканную Генкину мать. «Явились», — сказал Евгений Павлович. Они ушли, не спросясь, и теперь побаивались, что им попадет. «Явились», — тихо ответил Генка, а Виктор промолчал на всякий случай. У него к Евгению Павловичу было двойственное отношение. Он боялся его как директора школы, в которой учились с Генкой, и любил его как Генкиного отца. Евгений Павлович вздохнул и сурово сказал. «Война началась». «Какая война?» — спросил Генка. Виктор тоже не сразу понял, о чем говорит директор. «Тяжело и жестоко», — ответил Евгений Павлович, — «Германия напала на нас». «Когда?» — спросил Виктор. Евгений Павлович снял очки с толстыми стеклами и, под слеповато щурясь, чего тонкое интеллигентное лицо его приняло беззащитное выражение, потер переносицу и тихо ответил. «Сегодня утром в четыре часа. Бомбили Минск, Киев. Друзья стали ошеломленные». Значит, целый день, пока они ходили в степь, собирали цветы и копали саранки, пока веселились и бегали в догоняшки, уже шла война. Уже сражались пограничники, уже были воздушные бои. А они об этом даже не подозревали. — Ничего, — бодрый беззаботно заявил Генка. — Мы им быстро накостыляем. Евгений Павлович надел очки и внимательно, будто впервые увидел сына, посмотрел на Генку и сказал, как гвозди вбил. «Не надо строить иллюзий, шапками нам их не закидать. Враг очень сильный». Евгений Павлович был историк и знал, что войны за неделю не кончаются. С «Завтрашнего дня на работу», — объявил он. «Оба на работу, сбор в школе». Он снова потер переносицу и застенчиво сказал. «А я вот заявление пишу в военкомат». «Не возьмут тебя», — впервые за все время подала голос Генкина мать. «Зрение у тебя». «Посмотрим», – недовольно ответил Евгений Павлович. Со второго дня войны друзья начали работать. Они разгружали вагоны с углем в гортопе и, наоборот, грузили вагоны ящиками и бочками на торговой базе, косили сено в колхозе и убирали урожай. Только в октябре класс собрался в школе. Все за лето подросли, окрепли, повзрослели, особенно девчонки. Многие на учебу не явились. Кто пошел работать на завод – кто учится в ремесленное, кто в техникум подался. И так прошло два года. Зимой учились, летом работали. И вот сейчас Вера пишет, что они помогают в госпитале. Еще пишет, что Евгения Павловича так и не призывают из-за слабого зрения. И что теперь он зав. Гор. Ано. А директором вместо него математичка Софья Захаровна, которая всегда ставила Виктору двойки. Было приятно перечитывать письмо, и обнаруживать в нем что-то новое и объявлять об этом Генке. А Генка, в свою очередь, тоже перечитывал письма от Иры и, улыбаясь, рассказывал, о чем писала она. Как-то ясно мартовским полднем Чупахин и Жохов шли берегом, осматривая свой сектор наблюдения. Такие осмотры были каждый день, на восток и на запад от поста. Лыжи шуршали по насту, было легко и весело на душе от такого солнечного и по-весеннему радостного дня. «Гляди!» — зашептал друг Жохов, показывая на один из торосов в ледовом припае. Чупахин увидел большую темно-серую нерпу и ее маленького детеныша, беленького и пухленького. Они лежали возле полыни. Мать кормила детеныша. Он жадно припал к вымени и нежно похрюкивал, очень похоже на поросенка. Но потом Чупахин понял, что похрюкивает как раз мать, а не детеныша. Беленький, пушистый и очень милый детеныш слабо всхлипывал и захлебывался молоком. Казалось, он обиделся на мать, что она была где-то в море и забыла о нем. И он так долго был один. Мать же, оправдываясь, успокаивала детеныша. Парни с улыбкой наблюдали за этой сценой. Жохов сделал неосторожное движение, снег хрустнул, и нерпо тревожно глянув на людей большими черными глазами, Мгновенно исчезла в полынье. Детеныш тоже очень проворно скрылся в снежной норе. Все произошло так быстро, что матросы переглянулись, пораженные таким проворством зверей, казалось бы, очень неуклюжих. Чупахин и Жохов подошли к норе. Она была сделана в сугробе рядом с полыньей, где исчезла нерпа-мать. Заглянули в нору. Зверек лежал, сжавшись и закрыв глаза от страха. Мордочка его выражала покорность. «Давай посмотрим», — предложил Чупахин. «Давай», — согласился Жохов и запустил руку в нору. Вытянул довольно тяжеленького зверька. Зверек извивался и жалобно пищал, очень похоже на «мама-мама». И с шумом вынырнула нерпа. Огромные глаза ее уставились на людей с тревожным ожиданием. Она издала хриплый звук, и на атласной блестящей шкуре горла прошла волна. И столько было мольбы в ее огромных мерцающих глазах, В тревожном звуке, что у парней дрогнули сердца. «Ну ладно, ладно», — оправдываясь, сказал Жохов и торопливо начал засовывать детеныша обратно в нору. «Уж и посмотреть нельзя». «Ничего не сделали», — успокаивал Нерпа и Чупахин. Поглядели, и все. Нерпа то исчезала под водой, то с шумом выныривала, черные с фиолетовым отливом глаза ее с печалью и страхом смотрели на людей. Матросы отошли от норы и спрятались за торосом увидели, как нерпа вылезла на лед и кинулась к норе. Детеныш показался из своего убежища, жалобно всхлипывая. Мать быстро обнюхала его и стала кормить молоком, ласково и утешающе похрюкивая. Ребята потихоньку двинулись к посту. Чупахин шел и тихо улыбался. Просветленное лицо его стало даже красивым. Он вспомнил, как работал конюхом в колхозе. Вспомнил родимую деревню, привольно раскинутую на крутом берегу Иртыша. И так потянуло его домой к реке, к Паскотине, где взбрыкивают по весне глупые и добрые телята, откуда виден синий простор при Иртышских степей. Если пойти из деревни по течению реки, то в километре будет колхозная ферма. Стоит она в солнечном березняке, и с дороги, с деревьями ее сразу и не увидишь». Там работала ярко Глаша, румяная крепкая девка с длинной рыжей косой и зелеными глазами. Туда приходил конюх Васька Чупахин. И когда видел Глашу, язык у него отнимался. Он угонял табун в поле, лежал в ромашках, и сердце сосало, и хотелось плакать. А вечером, когда собирались девки и парни на обрывистом берегу Иртыша, некрасивый паренек Васька Чупахин с бородавкой на носу отчаянно наяривал на балалайке. Девки топтались на выбитом до пыли пятачке и пели частушки. Парни же смолили махорку и отпускали в адрес девок соленые шутки. А потом к третьим петухам, когда светлел восток, расходились все парами. Уходила и Глаша с трактористом Семкой Ожогиным, красивым чернявым парнем, года на два старше Чупахина, и оставался Васька один со своей балалайкой. Уходил он в ночные поля, и грустно и тонко тенькали струны. И теперь шел по тундре, и с грустинкой улыбался старшина Чупахин, тому далекому и смешному пареньку Ваське Чупахину. Давно это было? Нет, недавно, всего-то три года назад, а, кажется, век прошел. Давно в самом начале войны пришла похоронка на Семку Ожогина, давно уже родила Глаша девочку, пойдешь и бегает теперь дочка. Давно и самого Чупахина забрали служить. И вот уже три года, как служит он в Заполярье. Давно было это. А сердце ноет, не забывая о теплых июльских вечеров на берегу Иртыша, хмельного запаха сенокосной пары. Деревня теперь, поди, совсем пустая. Всех парней позабирали на войну. Мать пишет, похоронки, почитая, в каждую избу пришли. Тихо стало. Ни гармошки, ни балалайки не слыхать над рекой. Глянуть бы на родимую деревню, пройтись бы по ее улице, поросшей травкой-муравкой, выйти бы на крутояр Иртыша, поглядеть бы на зареченские синие дали, да послушать бы девичьи тестушки. Весь день ходил Чупахин в тихой грусти, был непривычно мягок и задумчив. «Ты чего, старшой?» — чумной какой-то, — поинтересовался Костыря. Старшина с раздумчивостью вздохнул. «Понимаешь...» Петухи снятся, слышу во сне. У нас в деревне петухи рано-рано кричат. В туман хозяйки коров выгоняют. Чупахин с грустью поглядел в снежную даль, но тут же взял себя в руки. Тут тоже хорошо. Вот скоро весна придет, приволье будет. Служить можно. Но Костырю не так-то просто было провести. Он понял, что творится на душе старшины. Потеплел к нему сердцем и сочувственно сказал — «Выше своего пупа не прыгнешь, старшой». Костырь окинул взглядом вокруг. Они в это время рубили с Чупахиным дрова и сознался. «Я все это так люблю, глаза бы не глядели». Чупахину тоже было трудно служить, но он держал себя в кулаке и во всем показывал пример. В первую очередь жестко относился к себе. Только тогда имел он право требовать с других. Только тогда могли матросы подчиняться ему. Но после того, как увидел Нерпу и ее детеныша, Чупахин с тоскою вспомнил деревню, телят, жеребят, своих пятерых лобастых и упрямых братишек, и почему-то именно сейчас внутренне решил, что как вернется после войны домой, так пойдет и посватает Глашу. А уже о ее маленькой дочке думал как о своей, с замиранием сердца и любовью. Представлял, как отстроит новый дом на самом берегу Иртыша, чтобы окна выходили на Зареченскую даль, чтобы солнце било в окна, представлял, как будет бегать маленькая девочка по теплым половицам, выдранным, с дресвой до желтизны. Он давно уже простил Глаше, что отвергла на его, вышла замуж за Семку Ожогина. Война всех примирила. Правда, нет-нет, да и начинала ныть сердце. А вдруг опять не понравится придется он Глаше? Но Чупахин тут же гнал от себя эту мысль. «Теперь ведь он не тот конюх-мальчишка, а военно-морской старшина». И заживут они на славу, и мать передохнет от своей непосильной жизни. Век маялась с шестерыми без мужа. Отец Чупахина, сколько помнил его старшина, все хворал и лежал на печи, да на палатях. Главой в доме была мать, а работу Чупахин себе подыщет, хоть в конюхе опять, а, скорее всего, сделают его бригадиром. Все же, как-никак, а старшина он флотский. А уж если говорить честно, то хотел бы он заведовать колхозной конюшней, Очень он любил лошадей, и в конюшне любил убирать за лошадьми, чистить их, выводить на водопой. Председатель в пример его оставил, премию выдавал. Берег Чупахин лошадей, ночью бывало приходил проверять, корму подбросить. И лошади любили его. На флот попал, лошадей на флоте нет. Пришлось морское дело изучать в боцманской команде. А когда брали служить, думал попасть в кавалерию. Не получилось. Вечером того же дня, едва Чупахин подал команду приготовиться ко сну, Костырь, сидя на своей постели и стягивая валенки, начал очередную травлю. «Эх, братцы, скажу я вам за Одессу, нет шикарней города на свете. Что там Сибирь ваша? Такой же снег, как тут до да мороз, волки еще, а Одесса...» «Много ты знаешь о Сибири», — усмехнулся Генка Лыткин, сидя на корточках перед печкой и подкидывая в нее полежки. У нас на Алтае арбузы, дыни. Арбузы, дыни передразнил Костыре, развешивая портянки возле печки. Подвинься. А ты море ты видел? Вон море, Генка кивнул на стенку. Сколько хочешь. Чёрное, трагически воскликнул Костыре. Чёрное море, понимаешь? Стоя в одних кальсонах на нарах, и лихо подкручивая тонкие чёрные усики, Костыре продолжал Вечером выйдешь на эту, как ее, дерибасовскую, акация цветет, мариманы клешами бульвар подметают, а девочки шик. Подлетишь на полных парусах, отшвартуешься борт-оборт. Ах, мамзель, ваши божественные глазки зажгли в моей груди римский пожар, когда императором сидел ханы Гонерон. Я гибну, как одинокая шхуна в открытом бушующем море. Спасите мою душу, мамзель, дайте вашу белую ручку, и я проведу вас по главной улице Одессы, — По этой, как она? — Дерибасовской. У тебя рот затворяется когда-нибудь? Недовольно покосился Чупахин на Костырю, аккуратно складывая форму на ночь. Когда сплю мой старшина, дурашливо выкатил глаза, Костырь стукнул босыми пятками. — И то норовишь захрапеть, — обгравил Чупахин. — А насчет Сибири я тебе так скажу. Без Сибири не было бы и твоей Одессы. Костырь выразительно свистнул. — Во, хватил! Не хватило, а так и есть. Сейчас вся страна на Сибири держится. У нас там и хлеб растет. И уголь, и металл. Подхватил Виктор Курбатов, кровно оскорбленный, пренебрежительным отношением к Сибири. Промышленность. Ты вот Одессу все хвалишь. Не спорю. Говорят, хороший был город. А побывал бы ты на нашем РТШ, да поглядел бы с высокого берега. Вот раздоли где. А пароходы тоже ходят. И плоты гоняют, и баржи ходят. «Еще чего!» — пренебрежительно махнул рукой Костыря. «Что я? Речек не видел? Я сам на такой жил. С одного разу переплюнуть можно!» Сказав это, Костыря и прикусил испуганный язык. Осторожно покосился на ребят. Нет, кажется, никто не обратил внимания на его последние слова. И тут он воспрял уже духом и продолжал. «У нас в Одессе придешь в порт?» Мариманы на всех языках разговаривают, даже самые необразованные, и то по-английски или по-испански шпарят. «Будь здоров!» «А ты можешь?» — спросил Пенов, с восхищением слушая трепотню Костыри. «Я про иностранцев говорю», — не удостоил его даже взглядом Костыря. «А как начнут драться, вся Одесса качается. Вот так ремень наматывается», — Костыри намотал свой ремень на кулак, «бляха на конце остается. Как врежешь, так и лоб пополам». А у нас Семка Ожогин был, вмешался Чупахин. Кулак во! Как поднесет, так ремни на мужиках лопались. Одному комбайнеру вдарил, у того штаны опали. А кругом девки. Была потеха. Теперь, поди от Одессы, одни развалины, раздумчиво сказал Курбатов. С костыря разом слетела дурашливость, он помрачнел, глухо обронил. Я бы эту фашистскую сволочь по частям резал. «Точно!» — поддержал Виктор. «Всех их надо!» И высказал общую мечту. «Когда же нас отзовут отсюда, так и война кончится!» «Да уж, героем здесь не станешь», — согласился Лыткин. «Спать!» — приказал Чупахин. В мае солнце стало ощутимо пригревать, и воздух налился перламутровым сиянием. Подтаивали и с таинственным шорохом оседали снега. На пригорках кое-где показались кочки с побуревшим прошлогодним мхом. На ложбинах накапливалась первородно чистая вода и по ночам застывала стеклянными пластинками. Прилетели птицы, костырив всю зиму обещавший сводить Курбатова и Лыткина на птичий базар, уломал однажды старшено отпустить их к дальним скалам, где поселились тысячи птиц. Пошел с ребятами Жохов. «Конфискуем излишки», — весело говорил Костыря. Скорехонько собираюсь дорогу, пока не передумал старшина. Жизнь настала. С приближением лета служба действительно пошла повеселее. К теплу, к солнцу примешивалось чувство ожидания смены. Не век же им в этой дыре торчать. На дальнем мысу, обрывистом и высоком, далеко в море выступили скалы. На них и был птичий базар. Тысячи пернатых сидели и кружили над голыми камнями, оглашая воздух неистовым криком. «Как на одесском базаре!» — кричал Костыря, стараясь переорать птиц, и в восторге крутил головой. «Ярмарка!» — согласно кивнул Генка Лыткин. «Одесса, мама, Ростов, папа!» — опять напряг голосовые связки Костыря и с гордостью повел рукой вокруг, будто показывал собственное владение. «Скалы были в птичьем помете и яйцах. Ребят...» Удивило, что яйца не падают с совершенно голых камней вниз, в море. Костыря обвязался пеньковым канатом, повесил на шею корзинку, сплетенную им самим из прутьев полярной ивы, и сказал, «Держите только крепко. Знаете, что на том конце будет болтаться бесценная жизнь мишки Костыря». «Ладно, не болтай», — сказал Жохов. И крепко взялся за канат, опоясав себя и упираясь ногами в камень. Виктор Курбатов тоже взялся за канат, чтобы в случае надобности помочь Жухову. Генка стоял, разинув рот. Он был ошеломлен гамом и беспрестанным движением птиц. Он переводил глаза то на камни, покрытые как накипью птицами, то на небо, где тучами летели те же птицы, то на море, которое у берегов не было видно опять же из-за этих птиц. Нахлобучив шапку на самые брови, чтобы какая-нибудь птица не выхлестала глаза, Костырь осторожно спускался вниз. Когда он достиг ближайшего выступа и утвердился на нем, шум возрос. Птицы, спугнутые непрошным гостем,